Глава 16. Ощущение опасности не подвело Наташу. За нею наблюдали, причем профессионально, надеялись через нее выйти на еще не раскрытые явки севастопольских подпольщиков. С приходом к Врангелю в качестве начальника особого отдела генерала Климовича дело о существовании в Севастополе широко разветвленной и мощной подпольной большевистской организации приобрело, наконец, вид очень толстых папок, со множеством донесений, схем и свидетельских показаний. Почувствовав властную сильную руку, заработал во всю силу, ловкий, сообразительный, но леноватый полковник Татищев. И его помощник капитан Селезнев тоже не знал, когда кончается рабочий день и начинается утро. А самое главное, Евгений Константинович Климович хорошо знал, что основным ключиком в действиях тайной полиции и контрразведки, открывающим замки многих секретов, являются деньги. Стало быть, надо было добиться, во-первых, чтобы эти деньги в меньших количествах доставлялись большевикам, во-вторых, следовало получить больше средств от главнокомандующего. Петр Николаевич Врангель при всей скудости финансов скрипя сердце, вдвое увеличил расходы на оперативные нужды контрразведки. Уменьшить возможности большевиков, располагавших всеми доставшимися им богатствами России, Климович не мог, но в его силах было задерживать их постоянных агентов, как правило, местных коммерсантов, снующих по контрабандным тропкам и главным образом по морю между Белым полуостровом и Красным материком. Один важный агент снабжения который плавал на баркасах в Крым и Турцию из Таганрога и, и Новороссийска, увертливый морячок-анархист Иван Папанин, благодаря которому Кемаль Паша в Турции смог получить хорошее бриллиантовое подкрепление для деятельности против константинопольского правительства, этот морячок, снабжавший заодно партизанский отряд Макроусова в Крыму, был задержан с поличным, но ускользнул и теперь скрывался в горах. Это был полууспех Климовича. Канал снабжения большевистского подполья оборвался. Но стали случаться и успехи. В Симферополе был задержан курьер-торговец Равка Курган по кличке Фоли, который успел к лету двадцатого года доставить в Крым из центра миллион романовских 10 тысяч фунтов стерлингов на 40 миллионов золота и, главным образом, много мелких коммерческих бриллиантов. Одновременно на Перекопе, при тайном переходе в Крым, был арестован отчаянной смелости курьер Симка Кессель по прозвищу Свит с грузом, зашитых в одежду бриллиантов. Два других курьера, Герши Гоцман и Османка, были взяты с деньгами и бриллиантами прямо в Севастополе по прибытии. Вот тут-то и обнаружились... Первые, еще неясные свидетельства того, что к тайному снабжению подпольщиков-большевиков якобы имеет отношение крупный финансист и промышленник. Среди прочих, под подозрение попал и совладелец банкирского дома Борис Жданов и компания Василий Борисович Федотов. Лавры покойного Савы Мамонтова, что ли, не давали ему покоя, а, возможно, старался откупиться от большевиков, предполагая, что скоро они возьмут полную власть. Улики, впрочем, были шаткие, косвенные, и Татищев удовольствовался тем, что Федотов отбыл в Турцию, на время покинув веренную полковнику территорию. Но главное, главное, в папке строгой секретности у капитана Селезнева появились документы, свидетельствующие о том, что контрразведка ухватила конец веревочки, ведущей к замысловатым узелкам Севастопольской организации, самой опасной. А началось-то с пустяка. Маленький, сухонький, общительный Тихоныч, охранник пристани Рапита, тех самых, где подпольщики устроили взрыв, стараясь проникнуть в салон-вагон Слащева, однажды высказался довольно неосторожно. Сидел Тихоныч в погребке Нептун и хлебнул лишнего. И лишнего оно бы и ничего. К лишнему Тихоныч был стойк и привычен, да к чаще для крепости торговец винодел снабжавший погребок спиртным, добавил табачного раствору, чтоб дух зашибало. Ну и зашибло. — Ничего, мы их еще не так рванем. Не то, что тогда, в начале июля, — сказал Тихоныч. То-то -то забегали. И, довольный собой, засмеялся. Среди слушателей Тихоныча был рабочий человек, мастер по ремонту портовых кранов Брюленко. Как специалист, Он и при царе жил неплохо, даже двух детей обучал в гимназиях и имел облигации с купонами в достатке, как романовских, так и временного правительства. Насмотревшись на красных в восемнадцатом и девятнадцатом годах, при кратком их правлении, Брюленко пришел к выводу, что полагаться на них может только голодьба, а солидному человеку — разор. Брюленко доложил куда следует о высказывании Тихоныча, втайне надеясь, что все это было пустой старческой болтовней. Ниточка пошла разматываться. Легко установили связи Тихоныча и его приятеля Терентия Васильевича со смотрителем маяка Одинцовым и еще с несколькими бывавшими на маяке людьми. Кое-кого взяли, но большинство, к великому огорчению Селезнева, ускользнуло. Растворилось в переполненном людьми трехсоттысячном Севастополе, некая довольно приметная и красивая девушка. По всему выходило, что она была дочерью археолога-профессора Старцева, которого контрразведка искала еще в Харькове. Старцев, а значит и его дочь, во времена Деникина были связаны со знаменитым адъютантом генерала Ковалевского Павлом Кольцовым. Не исключено, что поддерживают связи с ним и сейчас. Смотрителя майка Одинцова пока не трогали, Надеюсь, что к нему забредет кто-либо из подпольщиков. Наташу в конечном счете выследили, ее заметил снабженный описанием агент, выяснилось, что она работает в частном минералогическом музее Лескевича и проживает неподалеку. Обратно ехали молча. Застоявшаяся лошадь взяла резво, приближались огни Севастополя. Полковник держал руку Наташи в своей не делая попыток большим завоеваниям, и она была благодарна ему за это. Ей надо было как-то сосредоточиться, собраться. На Хрулевском у дома Наташи остановились. Извозчик, очевидно, довольный платой, снял шляпу и пожелал господам доброй ночи. На севере России вечера долгие и грустные, наполненные отзвуками бесконечных полярных дней, а на юге ночь приходит резко и властно, стало темно. «И тем не менее, я завтра приду к музею», — сказал барсук-недзвецкий. «Не нужно», — голос Наташи был тверд. «Я буду думать о вас», — снова в который раз повторил барсук. «Кто знает, может, даст Бог, мы еще встретимся?» «Мне бы тоже хотелось этого», — искренне сказала Наташа. «Мне кажется, вы хороший человек. Живите, и доброй вам ночи». Она исчезла в подъезде. Владислав не торопился уходить. Он решил дождаться, когда в Наташином окне зажжется свет, мелькнет ее тень. А может, она выглянет и помашет ему рукой? Но свет не загорался, и он уже собирался уйти, когда ему почудилось, что где-то там, куда ушла Наташа, раздалась какая-то возня, послышались приглушенные голоса, а потом он явственно услышал женский скрик. В одно мгновение барсук сбежал наверх, Резко распахнул дверь, ведущую в комнату, и на фоне еще вливающихся в окна сумерек увидел два темных мужских силуэта. Двое скручивали Наташе руки и при этом старались зажать ей рот. — Господин офицер! — тяжело дыша, скроговоркой выкрикнул один из мужчин. — Большевичка, подпольщица! Барсук ударил его рукоятью Нагана в темя, второго — ладонью в горло, перебив дыхание и способность к крику. Наташа в ужасе отскочила в сторону. Деятельный, очень сообразительный артиллерийский полковник подошел к кровати, яростно сорвал одеяло, завернул в него руку с револьвером и, не теряя ни секунды, выстрелил несколько раз в одного и во второго. Звуки были тихими, как будто стаканы попадали на пол. От лирического барсука Недзветского не осталось и воспоминания. Теперь это был человек за время войны привыкший убивать себе подобных и не тратящий время на раздумья. «Документы, деньги, сумочку, с собой», — скомандовал он. «Плед на плечо, ночью холодно. И сейчас же выезжаем ко мне на фронт под Каховку. Где-то там я вас поселю, будете под защитой. Моих людей Слащев никому не отдает». «Почему вы их убили?» — прошептала Наташа. «Потому что они видели меня, вас и все знают». — Перехватили бы. К утру мы должны быть за перекопом. — Как? — спросила Наташа. — Идемте. Через садовый выход они выбежали на Ушаковскую. — Возьмите меня под руку крепче. Прислонитесь головой. Мы с вами парочка. Ясно? Артиллеристу сейчас было не до сантиментов. Он оказался в своей стихии. Губы сжаты, ясные глаза наполнены злостью. Ему бы еще трехдюймовку. С началом военных действий все легковые авто в городе были реквизированы для военных нужд, исключение было сделано для немногих, и то ради иностранных военных миссий, которые бдительно следили за свободой частного предпринимательства. С 12 -го года в Севастополе, близ вокзала, механик Рожа Гарнье держал гаражи «Люкс» и «Курьер-экспресс». Отсюда машины развозили пассажиров в Ялту и в другие места по побережью, пользуясь новой шоссейной дорогой через Байдарские ворота. В Симферополь тоже вела улучшенная шоссейка, но ею ездили редко, потому что параллельно через Бахчисарай шла железная дорога, то соединяясь с шоссейкой, то перескакивая через нее, то расходясь на миг, подобно ремешкам в плетке. Поэтому, когда офицер с дамой потребовали автомобиль до Симферополя и далее, через перекоп, почти до линии фронта, да еще ночью, тогда как рано утром отправлялся поезд, то Роже, немолодой, порядком уже обрусевший, хорошо изучивший курортно-автомобильно-амурные делишки, решил, что офицер должно быть изрядно выпил и куражится перед своей дульцинеей. Владислав Барсук-Недзветский, и впрямь изображал из себя крепко выпившего, но твердо стоящего на ногах боевого офицера. Если бы не многочисленные нашивки и боевые награды на груди, Роже, возможно, вызвал бы из комендатуры патрульный наряд. Но он решил поступить умнее. С семнадцатого года Роже не раз при смене властей терял свои автомобили и гаражи, не раз уезжал к себе на родину во Францию и опять возвращался, надеясь на удачу поэтому он заломил такой куш, который смог бы возместить потерю автомобиля. Либо молоденький полковник будет не в состоянии выплатить нужную сумму, либо он, Роже, будет рисковать одним лишь шофером, дело небольшое, и половину, либо в золотых монетах, либо в валюте, сказал Роже. Это было невыполнимое для обычного клиента требование». Барсук достал несколько романовских ассигнаций, опустошив бумажник до подкладки. Роже насмешливо поднял гальскую изогнутую бровь. Тогда Наташа с негодующим и решительным выражением лица раскрыла сумочку, в которой хранились деньги, выданные ей подпольем на самый крайний случай — бегство, подкуп, откуп — и протянула пачечку десятифунтовых купюр с изображением надменной девы Британии. Барсук сказал «Уф». Роже пересчитал купюры и посмотрел на свету гаражного фонаря водяные знаки с изображением Георга какого-то. Утвердительно покачал головой, признавая подлинность фунтов, но тут же развел руками. Мало. Фронтовик, который, по мнению Роже, впал в легкое беспамятство от близости дамы сердца, достал из нагрудного кармана трепицу и, развернув ее, отдал хозяину гаража «Кольцо с потрясающим прозрачным изумрудом бриллиантовой огранки». Роже сразу оценил подлинность и высокую стоимость драгоценности. «Ограбил кого-нибудь», — подумал Роже. «Фронтовики, они хватки. «По рукам», — сказал он. Но полковник руки не протянул. Он выказал свой опыт, отказавшись от Остина, и выбрал тяжелый, но весьма надежный Гарфорд. Пьянда, умен». Два угодия в нем, вспомнил роже русскую пословицу. В этой стране все мудрости были парадоксальными, за что, по правде говоря, хозяин гаража и не хотел расставаться с Россией. После нее все страны казались пресными. Шофёр, старый тёртый калач Панкрат Денисович, начинавший осваивать крымские дороги еще в 1904, вместе с великим князем Александром Михайловичем, когда автомобильное дело не отличалась от авиационного по риску и профессиональным качеством за руль сел с великой охотой. Во-первых, предчувствовал щедрые чаевые, во-вторых, грешным делом свои годы. Он оставался романтиком дальних и опасных, особенно ночных дорог. До кензевых гор Гарфорд, трясясь и крутясь в многочисленных извивах плохой дороги, освещая фонарями узкий участок щебенки, Ехал при полном молчании пассажиров. Наконец, Наташа не выдержала. «Вы ведь хотите спросить меня?» «Спрашивайте». Шофер в глубоко надвинутой на голову фуражке, в очках, которые ремнями перетягивали ему уши, да еще при реве надсаженного мотора, не мог их слышать. «О чем спрашивать?» — сказал полковник. «Почему эти двое легавых набросились на вас? Так я ведь все знал. И пусть это будет нашей тайной». «Все равно, я же вижу, вы невинны, неопытны, полны заблуждений, как Тургеневская девушка». Или какая там еще, я не силен в литературе. Он взял ее руку в свою. Мимо проскакивали какие-то кусты, обломки скал, ямки на шоссе под светом довольно тусклых фонарей, выглядели глубокими расщелинами, куда они непременно должны были упасть, и не падали, и ехали дальше. Все случившееся и все, что происходило сейчас, казалось нереальным. «То, что я говорил вам в мраморной балке, правда, и все остается в силе», — сказал барсук Недзвецкий. «Лишь одно я хотел бы еще знать. Вы могли бы полюбить меня». В горах было холодно, свежий ветер задувал под плед, и Наташа, чувствуя, как коченеет полковник, накинула на него половину покрывала. Звезды высоко над головами неслись следом, не отставая от машины, и Наташа подумала о том, что в воле случая ее жизнь разделилась теперь на две части — до встречи с Барсуком Недзветским и после нее. Вторая часть была пугающей, неожиданной и, может быть, нежеланной, но неизбежной. «Да», — сказала она. Полковник крепче сжал ее руку, отвечая, «в сущности, «Мы — два русских человека, заблудившихся в ночи», — сказал он. «И больше ничего. А это не причина для трагедии. Когда-то неизбежно наступит утро. Вот и все». Шесть лет войны сделали его философом. Гарфорд приближался к тому участку дороги у моста через совсем узкую, здесь, но бурную Альму, где слева разбросаны сакли небольшой татарской деревушки и станции Альмы, А справа, за рощей, притаилось довольно значительное село Курт и Мес, которое еще в мирные годы пользовалось дурной славой. И не потому пользовалось, что жили там какие-либо лихие разбойники. Просто место было уж больно удобное для тех, кто склонен был пограбить проезжающих и скрыться в горах. И еще три года назад здесь были расположены большие имения с садами и виноградниками. Сейчас же Все заросло и одичало. Из-за многочисленных поворотов фонари машины освещали путь не далее, чем на двадцать метров. Шофер снизил скорость, и все равно машина чуть не наехала на брошенные посреди дороги куски изгороди, с торчащими из них длинными острыми гвоздями. Пришлось остановиться. Барсук положил руку на кобуру и даже отстегнул ее, но вытаскивать револьвер не стал зная, что спешить со стрельбой в иных обстоятельствах еще более опасно, чем медлить. Выключи огни, — скомандовал полковник. Через некоторое время, когда глаза привыкли к темноте и стал ощутим блеклый лиловый свет, исходящий от июньского неба, и Наташа и Владислав увидели несколько человеческих фигур, которые, держа винтовки на изготове, приближались к автомобилю. Барсук сразу, на навскидку, определил, что их окружает человек восемь-десять, а остальные наверняка скрываются в кустах, ожидая дальнейших событий. Начинать стрельбу было нелепо. Будь он один, он приказал бы шоферу ехать через изгородь и принялся бы отстреливаться, надеясь на удачу, но подвергать смертельному риску Наташу полковник был не вправе. Хотя он и не мог сказать заранее, что лучше — Попасть ей живой в руки бандитов или оказаться с простреленной головой. О себе в эти мгновения он не думал. В тайне бросук надеялся, что эта группа остаток приверженцев знаменитого капитана Орлова, Крымского катилины, который в отчаянном своем заговоре выступил против Рангеля, намереваясь свергнуть диктатуру барона, но был разбит и бежал в горы. Орловцы не трогали офицеров-фронтовиков и к женщинам тоже относились с достаточной почтительностью, если не были пьяны. «Гляди, Семен Алексеевич, офицер!» — восторженно воскликнул совсем молодой, звонкоголосый партизан. Впыхнул свет самодельной копотной зажигалки, в щеку барсука уперся холодный ствол карабина. Тот, кого называли Семеном Алексеевичем, заглянул в машину. Лицо его было в тени». Но вот свет зажигалки метнулся к девушке. «Наташа?» — удивился Красильников. «Семен Алексеевич». Хлопцы вокруг загомонили, явно довольные происшествием. «Гляди ты!» Комендор знакомую графиню встрел. «Вместе на крейсере катались». «Тихо!» — скомандовал Красильников. Хлопцы примокли. Только кто-то из темноты пробурчал. «Раз знакомая, нехай едет дальше». «Офицерика сюда!» Красильников еще раз прикрикнул на партизан. Все это были воспитанники Макроусова, в большинстве своем анархисты, и обуздывать их новоиспеченному командиру давалось не так-то легко. «Кто он такой?» — спросил Красильников у Наташи, указывая на барсука Недзвецкого. Наташа подумала, что в двух словах правду не изложить, да и не надо, никто не поймет. И она сказала, волнуясь, что голос может выдать ее. «Это наш человек, хотя на нем форма полковника. Он переправляет меня из Севастополя к линии фронта и дальше к своим». Красильников не сразу ответил. Постукивая пистолетом о край открытой дверцы, соображал. «А может, не надо ничего усложнять?» — наконец сказал он. «Если наш, машину с горы, а сами в отряд...» «Он не может, Семен Алексеевич». — твердо произнесла Наташа. — Ему надо еще успеть вернуться. — Ну и пускай едет, а ты с нами, — предложил Красильников. — Ах, милый добрый Семен Алексеевич, если б ты только знал, что творилось сейчас у Наташи в душе. И в самом деле, это был бы лучший вариант. Он уезжает, она спасла его, и таким образом они как бы квиты, и она остается у своих. Но сердце противилось этому. «Бросить? Предать?» А барсук вел себя отменно. Откинувшись на сиденье, он не смотрел по сторонам. Лицо его было спокойно. Больше всего Наташа опасалась, что Красильников отзовет ее в сторону и начнет расспрашивать подробности, сможет ли она тогда, глядя ему в глаза, скрыть свою ложь. «Ну ладно, тебе, Наталья, виднее» сказал Семен Алексеевич, решив, что если и есть у Наташи какая-то тайна, то это ее тайна, личная, и скомандовал партизанам. Скиньте, хлопчики, доски с дороги, хай едут. Хлопцы повиновались неохотно. Второй такой случай, знали они. Может, за эту ночь больше не подвернуться. Офицер-то какой, полковник, весь в орденах и нашивках, в отряде Макроусова, офицеров, даже саму форму с погонами... Ненавидели люто. Немало золотопогонников покидал легендарный Макроус в крымские провалы и ущелья. До встречи, Наталья, сказал Красильников. До встречи. А где они свидятся? Когда? Какое-то время ехали молча. Вскоре должны были показаться огни Симферополя. Теперь мы Квиты, Наталья Ивановна, сказал Барсук. Я понял. У вас своя жизнь, и мне в нее не заглянуть? Если хотите, можете оставить меня там, где вам удобно. Разные, видать, у нас пути. Какие уж там разные, — ответила Наташа. Это теперь-то? Она прижалась плечом к офицерскому френчу Владислава. Так ей было теплее, уютнее и надежнее. Наступал рассвет, когда на Яйле дует прохладный ветерок. На въезде в Симферополь их остановил и проверил патруль. Бумаги барсука были в полном порядке, а Наташа на никто и смотреть не стал. Патрули знали, что фронтовики часто возят с собой на фронт барышень. Потом устраивают их вестовыми, кухарками, медсестрами. У них были на то права. Права людей, которые каждый день ходят под пули и в штыковые атаки. Не прошло и месяца наступления, а половина офицерского состава в Вранглевской армии уже выбыла, а впереди еще долгие месяцы боев. «Красивая барышня», — сказал молодой чубатый патрульный, «у полковника губа не дура. На автомобиле, видишь ты». «Чему завидуешь, Никита?» — укоризно спросил Сиваусый, понимающий разницу между тыловой и фронтовой жизнью. После всего пережитого... Наташа отнеслась к проверке весьма спокойно, ей было все равно. Старой жизни уже не воротишь, а от новой не отворотишься.